Глава двадцать пятая. «В жизни своей я не видел таких омерзительных каракулей. Тут сам черт ногу сломит». Она унижается, чтобы победить. Войдя в большой зал замка, храмовник застал там деброси «Ваши любовные похождения, — сказал деброси вероятно, были прерваны, как и мои, этими оглушительными звуками»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 — Молвил хромовник Предводитель вольной дружины обращает внимание на женские слезы? — Удивительно! Если несколько капелей упадет на факел любви, пламя разгорится еще ярче. — Спасибо за несколько капель, — возразил Дебраси. — Эта девица пролила столько слез, что потушила бы целый костер. Такой скорби, таких потоков слёз не видно со времен святой Необы, о которой нам рассказывал Приор Эймер. Точно сам водяной бес вселился в прекрасную саксонку. А в мою еврейку вселился, должно быть, целый легион бесов.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 Ты, я думаю, знаешь по опыту, сэр Бриан, что когда еврей расстается со своими сокровищами на таких условиях, какие, вероятно, поставил ему Фрон-де-Беф, он так кричит, что из-за его визга не услышишь и двадцати рогов в придачу с трубой. Однако пора послать за хозяином. Вскоре подоспел к ним и Фрон-де-Беф, прервавший свои жестокие занятия.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 а также несколько человек свободно рожденных людей, находящихся у них в услужении, равно как и несколько крепостных, также некоего еврея Исаака из Йорка с дочерью, а также завладели лошадьми и мулами. Указанные высокорожденные особы со своими слугами и рабами, лошадьми и мулами, а равно и означенные еврей с еврейкой, ничем не провинились перед его величеством,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 Описал те слова праведный человек, служитель Господа, Богоматери и святого Дунстона, причетник лесной часовни, что в Копминхерсте. Внизу документа был нацарапан сначала грубый рисунок, изображавший петушью голову со стоячим гребешком и подписью, что такова печать вамбы сына Безмозглова. Крест, начертанный ниже этой почетной эмблемы,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 Я слышал, как она говорила, будто бы он был последним человеком, от которого она слыхала такие речи, какие прилично слушать женщинам. — Так ступай и принеси, что нужно, Энгерельт, — сказал Фрондебеф. — А ты, сэр Хромовник, напиши ответ на их дерзкий вызов. — Я бы предпочел отвечать им мечом, а не пером, — сказал Буагельбер. — Но как хотите, будь по-вашему. Он сел к столу и на французском языке сочинил письмо такого содержания. «Сэр Реджин Альфрон де Беф и благородные рыцари, его единомышленники и союзники, не принимают вызова со стороны рабов, крепостных и беглых людей».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 возвратился в главную квартиру союзников, расположенную под старым развесистым дубом на расстоянии трёх выстрелов из лука от замка. Здесь Вамба, Гурт, Чёрный рыцарь и Локсли, а также весёлый отшельник с нетерпением ожидали ответа на свой вызов. Немного дальше виднелось немало отважных йоменов зелёная одежда и загорелые лица которых —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 Однако время не терпит. Иди скорее. «А мы, между тем, — сказал Локсли, — так обложим все стены кругом, что ни одна муха оттуда не вылетит без нашего ведома. Ты скажи всем злодеям, друг мой, — продолжал он, обращаясь к вамби что за всякое насилие, учиненное над пленниками, мы с них самих взыщем в десятера. Мир вам!» сказал Вамба, успевший напялить на себя полное монашеское облачение. Произнеся эти слова, он принял степенную торжественную осанку и чинной поступью отправился выполнять свою миссию.